Глава вторая. «Поднимай!» — командует Хоксен. Пом, Ну, Кукрит и Канда наваливаются на сломанный вал, тянут его вверх из гнезда, будто огромную занозу из тела великана, в зазор проскальзывает Майи. «Ничего не видно!» — кричит она снизу. Москулы играют на спинах по майну, которые еле удерживают всю конструкцию, не давая той рухнуть на место. Хоксен встает на колени, опускает вниз фонарь, девушка берет его на ощупь и уносит в темноту. Механический светильник потряси и заработает. Стоит больше ее. Старик очень надеется, что рабочие не уронят вал в гнездо, пока она там. Проходит минута. «Ну? Треснул? Нет?» Тишина. Лишь бы Майя нигде случайно не застряла. Хоксен садится на корточки и ждет, пока девочка все там осмотрит. Кругом кипит работа. Все приводят в порядок. Тушу словно мухи облепили члены профсоюза. Блестящие мачеты, четырехфутовые костепилки. Руки по локоть красны от трудов. Разнимают целую гору плоти. Обильно течет кровь. Под снятой шкурой видны мышцы и жилы. Хоксена передергивает. Точно так же расправлялись и с его людьми. Им тоже пускали кровь и тоже на разрушенной фабрике. Какие уничтожили склады, каких погубили людей. Он смотрит по сторонам и живо вспоминает, как пришли зеленые повязки со сверкающими мачете перевес и спалили его хранилище. Матки джутовой нити, запасы тамарида, ружины — Все погибло в дыму и огне. Хоксен отводит взгляд, отгоняя воспоминания и заставляет себя дышать ровнее. Едва в профсоюзе погонщиков прослышали о гибели животного, Немедленно прислали мясников. Хоксен хотел заставить их вытащить тушу из саха и сделать все снаружи, чтобы сразу начать ремонт главного привода. Но те отказались. И теперь вдобавок к суете здесь все сильнее смердит и вьются тучи мух. Кости Мегадонта торчат, будто океанские кораллы, в густо алой толще мяса. Кровь рекой течет в ливневые коллекторы Бангкока к работающим на угле помпам, что берегут город от потопа. Хоксен угрюмо смотрит на поток. Бесчетные калории уходят в никуда. Мясники работают споро, но трудиться им предстоит большую часть ночи, пока не разделают всю тушу. «Ну, чего она там?» Кряхтит пом, который вместе с Ну и остальными по-прежнему изо всех сил держит вал. Старик возвращается к делам насущным и кричит в темноту. «Маи! Что видно?» В ответ неразборчивое бормотание. «Ну тогда вылезай!» Он снова садится на корточки и утирает пот. «На фабрике жарче, чем в кастрюле с рисом!» Мегадонтов развели по загонам, поэтому энергии нет. Ни для конвейеров, ни для вентиляторов. Влажная жара и зловоние от мертвых тел окутывают людей душным одеялом. В точности, как на бойнях в Колонктои. хонг Сен с трудом сдерживает приступ тошноты. Рядом с тушей возгласы и оживления. Из вспоротого брюха вывалились внутренности. Сборщики потрохов, люди навозного царя, тут же бросаются к ним и начинают лопатами переваливать в ручные тележки этот щедрый источник калорий, щедрый и ничем не зараженный. Полученное, скорее всего, пойдет свиньям на окраины фермы навозного царя или китайцам, беженцам из Малайи, которые живут под его протекцией в душных старых башнях времен экспансии. То, что не съедят животные и желтобилетники, отправят вместе с ежедневным урожаем негодных фруктов и навозов в компост машины, где эта масса станет разлагаться на удобрения и метан, который позже осветит зеленоватыми огоньками городские улицы. Хоксен задумчиво теребит свою счастливую родинку. Отличный бизнес у этого навозного царя. Монополия охватывает почти весь город. Удивительно, как его до сих пор не сделали премьер-министром. Впрочем, будь у него, крестного отца крестных отцов, самого влиятельного криминального авторитета Джао Пора за всю историю королевства такое желание, оно немедленно бы исполнилось. Вот только заинтересует ли его мое предложение? «Разглядит ли возможность для своего бизнеса?» Ход его мысли прерывает голос Майи. «Тряснул!» — кричит она снизу и через секунду вылезает из темноты вся в поту и пыли. Ну, с компанией бросают пеньковые веревки. Вал с грохотом падает в гнездо, да так, что вздрагивает пол. По лицу девушки пробегает легкий испуг. Понимает, что ее чуть не раздавили. Но уже через мгновение она опять спокойна, беспечное дитя. Ну, что треснуло-то? Сердешник? Да, кун, рука вот посюда влазит. Май показывает на запястье. И во втором, дальнем, то же самое. Там -мади! Вырывается у старика вопреки его спокойствию. Он ждал чего-то подобного. «Отцепной привод!» «Все звенья, какие видел, огнуты. «Тогда завели на Лека, Чуана!» «Чуан умер!» Девушка показывает на кровавые разводы там, где Мегадонта растоптал двоих рабочих. «Верно!» Хоксен морщится. «Чуана еще Ной, Капипхон, и бедолага Баньят из отдела контроля». Этот уже не узнает, как вышел из себя Андерсон, когда услышал о загрязнении водорослевых ванн. Новые расходы. Тысячу батов семьям погибших. Две — родным баньята. Старик снова делает кислое лицо. — Значит, зови кого-то еще из вашей шайки чистильщиков, такого же мелкого. Полезете вниз. Пом, ну, кукрит, вытаскивайте вал. Полностью вынимаете. Надо осмотреть систему приводов звено за звеном. Механизмы нельзя запускать, пока все не осмотрим. — Куда спешить-то? — с усмешкой говорит Пом. — Когда еще запустимся? — Заставить профсоюз опять работать? Тут фаранг одним мешком опиума не отделается. Тем более после того, как пристрелил Хаприта. — Рано или поздно заработает. «И начнем мы тогда без четвертого вала», — обрывает его Хоксен. Королевское разрешение на спил дерева такого же диаметра дадут не сразу. Потом его какое-то время станут сплавлять с севера. И то, если повезет, и в этом году придут муссоны. А до тех пор на фабрике будет дефицит энергии. Ты вот о чем подумай. Кое-кто вообще окажется неудел. Он кивком указывает на вал. Работу дадим только самым усердным. Пом, пряча злобу, виновата делает Вай. Простите, кун, я позволил себе необдуманные слова. Я совсем не хотел нагрубить. Вот так-то. Кивает старик и с недовольным видом отворачивается, хотя в тайне согласен с Помом. Прежде чем мегадонты снова тяжело зашаркают вокруг валов, будут мешки опиума, взятки, пересмотры энергетического контракта, новые расходные статьи в бюджете. И это не считая тех денег, что пойдут монахам за церемониальные песнопения, а может броминам или специалистам по фэншую или медиумам, которые и спросят у Пхи успокоят рабочих и уговорят их вернуться на злосчастную фабрику. «Тань Саньшен!» Возглас отвлекает Хок от подсчета убытков. Напротив у шкафчиков с одеждой сидит Ян Цзи, Андерсон Лейк, которому женщина-врач обрабатывает раны. Поначалу этот заморский демон хотел, чтобы его штопали наверху, но старик настоял, чтобы все происходило в цеху у всех на глазах. Пусть рабочие видят залитый кровью светлый костюм. И самого Андерсона, больше похожего на вылезшего из могилы пхи. Зато живого и не испугавшегося. Если лицо можно потерять, то сейчас он его зарабатывает. Бесстрашный чужестранец. Андерсон отхлебывает виски прямо из бутылки, купить которую попросил Хоксена, будто тот ему слуга какой-нибудь. Старик отправил Май, Та принесла поддельный миконг с этикеткой как у настоящего и прилично сдачи. Столько, что Хоксен отсыпал ей за сообразительность пару батов на чай и сказал, глядя в глаза, ⁇ Помни мою доброту ⁇ Та серьезно кивнула в ответ. В прежней жизни китаец решил бы, что купил немного преданности этой девочке. Но здесь и сейчас может лишь рассчитывать, что Таня убьет его сразу, если тайцы вдруг решат взяться за китайцев-желтобилетников и выгнать их всех в зараженные пузырчатые ржой джунгли. Возможно, за эти чаевые он выиграл у себе немного времени. А может и нет. «Да чего упрямый заморский демон! Все время ерзает!» — говорит на мандаринском доктор Чан, когда Хок Цен подходит поближе. Чан тоже из желтых билетов. В королевстве этим беженцам нельзя зарабатывать себе на жизнь, но некоторые хитростью и уловками умудряются обходить запреты. Если белые кители узнают, что она таскает рис из кормушки тайских врачей, Хоксен гонит от себя эту мысль. Помочь земляку, пусть даже самую малость, стоящее дело. Что-то вроде искупления за прошлое. «Постарайтесь, чтобы выжил», — с едва заметной улыбкой говорит Хок Сен. «Он нам еще нужен. Чеки подписывать». Доктор Чан смеется. «Тин Мафань, давно я никого не шила. Но ради вас вытащу это мерзкое создание хоть с того света. Если вы и в самом деле такой талант, подхвачу цибискоз, позову лечить». «Чем она недовольна?» встревает Ян Гуидзи, который ни слова не понимает. «Тем, что вы все время вертитесь. Коряво работает. Скажи, пусть штопает быстрее. А еще доктор Чан говорит, что вам очень и очень повезло. Щепка прошла в сантиметре от артерии. Чуть в сторону, и вашей кровью тоже залила бы пол. К удивлению Хоксена... Лейк улыбается и глядит на мясников, которые разделывают тушу. ⁇ Щепка! ⁇ Я думал, меня Мегадонт убьет. Да, вы чуть не умерли. Вот это была бы катастрофа. Инвесторы мистера Лейка тогда опустили бы руки. От одной этой мысли старику не по себе. Влиять на яйца было, конечно, куда проще, чем на Янгуидзи. Но без этого упрямого заморского демона фабрику точно прикрыли бы. Хоксон с досадой понимает, что когда-то у него завязались отличные отношения с яйцем, а теперь вместо них — натянутые с лейком. Собственное невезение плюс упрямство Ян Цзи, и снова надо придумывать, как выживать дальше и как возрождать свой клан. «Думаю, вам стоит отпраздновать спасение», — подбрасывает он идею. «Сделать подношение Гуанинь и Будаю, поблагодарить их за такую удачу». Лейк ухмыляется, уставив на старика дьявольские омыты водянисто-сероглаз. «Чертовски хорошая мысль!» Будто чокаясь, он приподнимает наполовину пустую бутылку Меконга. Всю ночь буду отмечать. Найти вам компанию. На лице заморского демона тут же застывает нечто вроде омерзения. Моя компания не твое дело. Хоксен проклинает себя, но вида не подает. Очевидно, зашел слишком далеко и опять разозлил это создание. Разумеется, я не хотел оскорбить вас. Старик торопливо делает ваи. Ян Цзы, начисто забыв о веселье, обводит взглядом цех. «Большой ущерб!» Хоксон пожимает плечами. «Вы были правы насчет сердечника. Он треснул. Основная цепь. Проверим каждое звено». Возможно, нам повезет и выяснится, что пострадали только второстепенные передачи. Это вряд ли. Заморский демон протягивает ему бутылку. Хоксен мотает головой, пытаясь скрыть отвращение. Лейк, понимающий, подмигивает, отпивает и вытирает губы тыльной стороной ладони. В толпе мясников опять шумят. Из туши с новой силой хлещет кровь. Голова животного наклонилась. Ее уже наполовину отняли. Чем дальше, тем сильнее останки напоминают не целое и когда-то живое существо, а скорее детский конструктор для сборки мегадонта из мельчайших деталей. Хоксен размышляет, как бы ему заставить профсоюз поделиться с ним прибылью от продажи незараженного мяса. Маловероятно, учитывая скорость, с которой они застолбили за собой право разделать тушу. Но не исключено, когда станут пересматривать энергетический договор или требовать компенсации. Возьмете себе голову, спрашивает он Лейка. Хороший выйдет трофей. Янгуидзе оскорбленно отказывается. Хоксен раздражен ответом, но вида не подает. С этим заморским демоном и само сатанеешь Тот вечно зол, настроение скачет, как у ребенка. Сейчас весело, через секунду уже скандалит. Но тут ничего не поделаешь, карма. Она сделала мистера Лейка демоном, и она же свела с ним Хоксена. Что толку жаловаться на ютаксовский рис, если умираешь от голода? Лейк замечает недовольный взгляд старика и поясняет. Это была не охота о уничтожении. Один выстрел дротиками и готово. Спортивный азарт тут ни при чем. Конечно, очень благородно с вашей стороны. Старик расстраивается еще больше. Он рассчитывал заменить остатки бивней составом из кокосового масла а саму слоновую кость продать лекарям у храма в Но даже эти деньги уплывают из рук. Все без толку. Хоксон подумывает, не втолковать ли Лейку, сколько стоят лежащие перед ним мясо, калории и кость. Но бросает эту затею. Заморский демон ничего не поймет, а только разозлится еще сильнее, как, впрочем, и обычно. Смотри. Чеширы явились, — замечает Лейк. Вокруг туши бродят заметные лишь по мерцанию шкур, похожие на кошек существа. Сгуски теней и бликов, которых привлек запах падали. Ян глядит на них с явной неприязнью. Хоксен отчасти с уважением. Эти твари хитры. Благоденствуют там, где их все ненавидят. Можно даже подумать, что эти дьявольские кошки чуют кровь еще до того, как она прольется. Будто умеют заглядывать в будущее и точно знают, где их вскоре ждет обед. Чеширы осторожно подходят к липкому красному озерцу. Мясник пинком отшвыривает одного, но воевать тут бесполезно. Животных слишком много. Лейк отхлебывает виски. Нам их не выгнать. Можно позвать детей охотников. Недорого. Ян только машет рукой. На Среднем Западе такие тоже есть. Только у наших причины посерьезнее, думает Хок но решает не спорить. Позвать ловцов все равно надо. Если этих дьявольских тварей не распугать, Рабочие станут шептаться, что несчастье навлек Пхиоун, злой дух, повелитель чеширов. Коты подходят все ближе, и кто видно, то нет, шкуры принимают оттенки всего, что находится рядом. Животные опускают головы кровавым разливом, и их переливчатые рыжие и угольно-черные пятна краснеют. По слухам, Чешира вывела компания Колорийщик то ли пуркалори, то ли агроген, по приказу одного из начальников. Говорят, как сувенир для гостей ко дню рождения его дочери, когда-то исполнилось столько лет, сколько кэроловская Алиса. Дети разобрали котят по домам, те дали потомство с обычными кошками, и через 20 лет чеширы заселили все континенты. Теперь только 2% их потомства напоминает старых животных. Фелис-доместику с лица земли исчезли. В Малае зеленые повязки ненавидели китайцев и чеширов одинаково. Только последние, насколько известно, Хоксену по-прежнему живут там и процветают. Доктор Чен кладет очередной стежок Янгу и вздрагивает и бросает на нее злобный взгляд. «Ну все, хватит!» Та делает Вай, пряча испуг за сложенными ладонями, и шепчет Хоксену. Он снова дернулся. «Анестезия плохая, я к такой не привыкла». «Я дал ему виски для обезболивания. Заканчивай, я все улажу». Успокаивает ее старик и добавляет, глядя на Сяньшеня Лейка. «Осталось совсем немного». Откорчит недовольную мину, но оставляет доктора в покое и дает ей спокойно зашить рану. Затем старик отводит женщину в сторону и вручает конверт с деньгами. Та начинает кланяться, однако Хоксен тут же прерывает поток благодарностей. Здесь больше, чем договаривались. Я прошу тебя передать вот это письмо. Он протягивает второй конверт. Мне надо поговорить с главным вашей башни. Собака-трахом? Доктора передергивает от мерзения. Вот услышит он это прозвище и перережет всю твою родню, сколько их там осталось. Это очень жестокий человек. Просто передай записку. О большем не прошу. Доктор Чан нерешительно берет конверт. Вы всегда так добры к нашей семье. И все соседи об этом говорят, даже делают подношение богам по вашей утрате. О, моя помощь ничтожно мала, Вымучивает улыбку Хоксен. Нам, китайцам, непременно надо держаться вместе. Там в Малайи мы, может, и были из разных регионов и говорили на разных языках. Но тут мы все как один, обладатели желтых билетов. Мне так стыдно, что я не могу сделать для вас больше. Другие того не делают. Она по чужой для обоих традиции делает вай и уходит. Глядя и вслед, Лейк говорит: Тоже желтобилетница?» Да, кивает Хоксен. в Малае была врачом. Тогда до казуса. Чужестранец какое-то время молчит, будто обдумывает сказанное. А что, за работу она берет меньше тайских докторов? Хоксен бросает на Янгу и быстрый взгляд, пытаясь угадать, какой ответ тот хочет услышать. Да, гораздо меньше, а дело знает хорошо. Даже лучше их. А берет меньше врачами работать можно только тайцам. Вот она и сидит почти без дела. Лечит желтобилетников, у которых и денег-то нет. Для нее просто потрудиться уже счастье. Лей явно о чем-то размышляет. Хоксен очень хочет знать, о чем именно. Белый человек сплошная загадка. Старик иногда думает как народу Янгу и Цзи, который слишком глуп, чтобы стать хозяином мира, это, тем не менее, удалось, причем не единожды. Преуспели во время экспансии, энергетический коллапс заставил их поначалу вернуться домой, но потом они явились снова со своими компаниями-колорийщиками, эпидемиями и патентованным зерном. Их будто боги берегут. Если подумать, Лейк должен был погибнуть, стать фаршем, одной кучей с останками баньята, но и, и того безымянного погонщика с четвертого вала. Он, конечно, во всем и виноват, потому что напугал Мегадонта. И все же вот он, заморский демон. Сидит себе и жалуется на какой-то несчастный укол. А то, что завалил десятитонного зверя одним выстрелом, его никак не волнует. Очень странные создания эти Янгу и В свое время Хоксен часто вел с ними торговые переговоры, но даже не подозревал, что понимает в них так мало. Махутам снова нужно будет дать денег. Без взяток на работу не выйдут, сообщает старик. Знаю. А еще нанять монахов, читать на фабрике молитвы, чтобы успокоить рабочих. Потом обязательно ублажить пхи. Это дорого встанет, начнут говорить, что тут завелись злые духи. Что место плохое, или что домик духов слишком маленький. Или что во время стройки вы срубили дерево, где жил пхи. Придется нанять предсказателя или даже специалиста по фэншуй. Тогда люди поверят, что здесь хорошее место. Потом махуты потребуют надбавку за вредность. Я хочу заменить погонщиков. Обрывает его лайк. Всех до последнего. Оксан шумно втягивает воздух сквозь сжатые зубы. Это невозможно. Все энергетические договоры в городе идут через профсоюз мегадонтов. У них разрешение правительства, а у белых кителей монополия. С профсоюзами нам не сладить. Они никуда не годны. Им тут не место, с меня хватит. Хоксон неуверенно улыбается, не понимая, шутит фаранг или говорит всерьез. У них же королевский мандат. Идти против него все равно, что сказать. Давайте поменяем людей в министерстве природы. А что? Отличная мысль. Как хочет Лейк. Договорю с Карлайлом и сыновьями. Будем каждый день писать жалобы на высокие налоги и на закон о лимитах на уголь. Заставим Аккарата, министра торговли, рассмотреть наше дело. Он смотрит прямо на Хоксена. Но ведь ты же не захочешь так работать, верно? Его взгляд внезапно становится ледяным. Ты любишь, чтобы все было по-тихому, да Если договор, то без лишнего шума. Хоксену не по себе. Бледная кожа, светло-серые глаза. Этот заморский демон — такое же страшное и непостижимое существо, как чешир. «Злить белых кителей очень неумно», — бормочет старик. «Молния бьет в самое высокое дерево». Типичная философия желтобилетника. «Как скажете. Но благодаря ей я, в отличие от многих, жив. У Министерства природы большая власть. Что бы ни происходило, генерал Проча и его белые кители стоят на ногах крепко». Им был нипочем даже переворот 12 декабря. Играйте с коброй, готовьтесь к укусу. Лейк, кажется, вот-вот что-то возразит, но вместо этого только пожимает плечами и бросает. Ну да, ты лучше знаешь. За это вы мне и платите. Зверь не должен был вырваться, говорит Ян глядя на мертвого Мегадонта и отхлебывает из бутылки. Вот только цепи-то проржавели, поэтому никаких компенсаций, ни цента и точка. Это мое последнее слово. Если бы Мегадонта приковали как надо, не пришлось бы его убивать. Хоксен молча соглашается и прибавляет. Без компенсаций все же не выйдет, Кун. Я понимаю, Монополия, — недовольно отвечает Лейк, Холодно улыбаясь. «Дурак этот яйц, что организовал фабрику именно тут!» Старику беспокоено. Лейк ведет себя, как капризный ребенок. Детским поступкам можно разозлить белых кителей или профсоюз. А еще дети любят схватить игрушку и убежать подальше. Вот это совсем нехорошо. Ни Андерсон Лейк, ни его инвесторы не должны никуда убегать. Пока не должны. Подсчитаем убытки. Плохим новостям Хоксен приступает с большой неохотой. Если учесть Мегадонта и отступные профсоюзу, миллионов девяносто бат, наверное. Май машет ему рукой и что-то кричит. Хоксен тут же понимает, в чем дело, но, не оглядываясь, продолжает. «Думаю, поломки найдутся и под полом. Ремонт встанет дорого. Он мешкает, прежде чем заговорить на щекотливую тему. Следует известить мистера Грега и мистера И. ваших инвесторов. Вероятно, нам не хватит наличности на все сразу». «Еще нужно установить и отладить новые водорослевые ванны, как только они прибудут. Мы попросим дополнительных расходов». Он умолкает и ждет, что скажет Ян Гуидзи. «Деньги текут через компанию таким потоком, что иногда кажется Хоксену не дороже воды. Но он понимает, что радости инвестора не испытают, поскольку бывают очень прижимисты». При мистере Йетси деньги приходилось выбивать постоянно, при мистере Лейке реже, с ним претензий к расходам стало меньше, и все равно поразительно, какие суммы тратят Грег и Ии на свою мечту. Будь главным Хоксен, он прикрыл бы фабрику еще год назад, а то и раньше. Мистер Лейк, однако, спокоен. Еще денег ясно. Всего-то и говорит он а потом спрашивает, глядя Хоксену прямо в глаза. «Скажи-ка мне, когда на самом деле водорослевые ванны и питательные культуры пройдут растаможку?» Хоксен бледнеет. «Тут все непросто. Через бамбуковые занове за один день не пробиться. Министерство природы лезет во все дела. Ты же сказал, что заплатил белым кителям, и теперь они от нас отстанут». «Да, я сделал нужные подарки нужным людям. Тогда почему я вообще слышу от Баньята про загрязненные ванны? Будь в них живые организмы!» Коксен торопливо прерывает Лейка. «Гросс уже в порту. Карлайл и сыновья доставили его еще на прошлой неделе». Тут он, наконец, решается. Пусть Ян Гуйдзи услышит хорошие новости. Таможня пройдет завтра, а потом сразу на фабрику, на мегадонтах. Если, конечно, вы прямо сейчас не уволите членов профсоюза. Пытается пошутить старик и вздыхает с облегчением. Демон отрицательно мотает головой и даже отвечает слабой улыбкой. Значит, завтра. Точно? Хоксен с уверенным видом кивает, надеясь, что все будет именно так. Чужестранец, не сводя с него пристальных светло-серых глаз, добавляет. Сюда вкладывают очень большие деньги. Единственное, чего инвесторы не потерпят, — это плохой работы. Я тоже терпеть ее не стану. Понимаю. Таким ответом Лейк удовлетворен. Вот и хорошо. Разговор с головным офисом мы отложим. Придет новое оборудование, тогда и позвоним. Плохие новости надо подавать вместе с хорошими. Какой смысл просить денег у инвесторов, когда нам нечего им предъявить? Я так считаю. А ты? Ты что думаешь? Старик через силу кивает. Как скажете. Ладно. Лейк снова прикладывается к бутылке. Подсчитай пока убытки. Отчет жду завтра утром. Иди. Хоксен шагает к ждущей вала бригаде и думает. Хорошо, если груз в самом деле пройдет таможню. Тогда он докажет свою правоту на деле. Это, конечно, рискованная игра, но не совсем безнадежная. В любом случае, демон не обрадовался бы еще одной плохой новости. Май стряхивает с себя пыль. Она только что вернулась из очередной вылазки в подпольные коммуникации. «Ну что там?» — спрашивает ее Хоксен. «Вал — огромное тиковое бревно, теперь полностью отсоединенное от системы, лежит рядом, все в больших трещинах». «Много поломок!» — кричит старик в дыру, где раньше стоял вал. Через минуту из отверстия выглядывает перепачканный в смазке пом. «Тоннели узкие!» Пыхтит он, стирая с лица грязь и пот. «В нижних механизмах точно есть повреждения, но где и какие, это надо детей посылать, они там проползут». «Если проблемы с главной цепью, придется вскрывать полы». Хоксен глядит в дыру и вспоминает, как выживал в джунглях, прячась среди крыс в похожих тоннелях. «Май найдет нам кого-нибудь, кто туда пролезет». Когда-то старик сам владел зданием, похожим на эту фабрику. И не одним. У него были целые склады, заваленные добром. И кто он теперь? Мальчик на побегушках у Янгу и Цзи. Развалина, которая все чаще подводит собственное тело. Босс клана, уничтоженного на корню. Чтобы только добраться до него. Хоксен Сен разочарованно вздыхает и гонит прочь грустные мысли. Я должен знать все о наших поломках, прежде чем доложу о них Нифарангу. Все до мельчайших деталей. Да, Кун, пом делай от Сен идет в офис. Первые несколько шагов прихрамывает, но потом решает не давать ногам слабины. Ходит он много, и в колене постоянной болью отдается давняя встреча с одним из тех чудовищ, которые приводят в движение механизмы фабрики. Старик невольно замирает на вершине лестницы и еще раз оглядывает тушу Мегадонта и то место, где погибли рабочие. Вороньем налетают воспоминания. Кружат, клюют, мутят сознание. Друзья, семья. Почти никого не осталось. Четыре года назад имя Хоксена гремело. А кто он сейчас? Никто. В офисе тишина. Пустые столы, дорогие компьютеры с ножными динамо, педали приводов, крохотные экраны, тяжелые сейфы. Старик смотрит по сторонам и видит. Из углов выскакивают религиозные фанатики. В руках мачете, на головах зеленые повязки. Но это лишь воспоминания. Дверь закрывается, шум стихает. Хоксен подавляет желание подойти к окну и еще раз посмотреть на труп животного и алые разливы. Не стоит бередить душу воспоминаниями о крови, текущей по водостокам на улицах Малакки, о китайских головах, выставленных штабелями, наподобие дурианов на рыночных лотках. Тут не Малая, тут спокойно. Но образы. Отчетливые, как фотографии, и яркие, как вспышки фейерверков, не отступают. В такие моменты любая мелочь кажется ему таящую угрозу. Со времен Казуса прошло четыре года, однако без ритуала успокоения не обойтись. Хоксен прикрывает глаза, глубоко вдыхает и представляет, как один из его клиперов летит по голубым океанским волнам. Еще один вдох, и можно снова посмотреть вокруг. Никакой опасности. Только аккуратные ряды пустых столов с компьютерами, ставни, которые не дают раскаленному солнцу проникнуть внутрь, в воздухе пылинки и аромат благовоний. В густой тени в дальнем конце офиса тускло с издевкой поблескивает сталью двудверная сокровищница Спринглайфа. К меньшему и сейфов, тому, где лежат деньги. У Хоксена есть ключ, а вот ко второму, большому, доступ только у мистера Лейка. Как же они близко! Там, за дверцей, всего в нескольких дюймах, старик как-то видел их собственными глазами. Лежат технические документы, образцы ДНК водорослей со взломанным кодом Кубические носители с геномными картами, подробные указания по получению и переработке поверхностной пленки в смазку и порошок, инструкции по правильной закалке проволоки, чтобы та не отторгала новый тип оболочки. На расстоянии вытянутой руки лежит ключ к новому поколению накопителей энергии, а с ним надежда на воскрешение и самого Хоксена и его клана. Битый год старик выслушивал путанные и невнятные разговоры яйца. Когда тот выпивал, подливал баиджу, втирался в доверие, хотел стать нужным, но все пошло прахом. Этот дурак разозлил инвесторов, да к тому же не смог воплотить собственный замысел. И вот исход. Запертый сейф. Стоит Хоксену заполучить данные, и он построит собственную империю но пока у него есть лишь копии отдельных листов. До того, как пьяница Яйц купил этот проклятый железный шкаф, бумаги часто валялись на рабочем столе в открытую. Теперь же старика отделяют от документов стальная дверца, отсутствие ключа и неизвестный код. Добротное устройство. Это Хоксен знает наверняка. В те дни, когда он стоял во главе собственной торговой корпорации Интай в Малае, у него тоже было, что прятать под замком. Но самое обидное, пользовался он тогда точно такими же сейфами, именно этими китайскими механизмами, которые теперь служат иностранцам. Старик иногда целыми днями разглядывает стальную дверцу и размышляет о скрытых за ней знаниях. Хоксена внезапно осеняет. А не забыли ли вы, мистер Лейк, ее запереть? Не мудрено в такой суматохе. У старика убыстряется пульс. Отвлеклись? Запамятовали? С яйцем такое случалось. Хоксен пытается взять себя в руки. Прихрамывая подходит ближе и замирает. Святыня. Стальной монолит, подвластный лишь терпению и силе алмазного бура. Предмет, который изо дня в день всем своим видом издевательски его дразнит. Неужели? Возможно ли, что Лейк попросту забыл запереть дверцу? Хоксен нерешительно берется за ручку. Задерживая дыхание, возносит молитвы предкам, слоноголовому Пхара Канету. Избавителю от преград, всем богам, каких знает. И тянет рычаг вниз. Каждый атом стального весом в тысячу дзынь шкафа дает ему отпор. Старик выдыхает и делает шаг назад, уговаривая себя не переживать. Терпение. На каждый замок найдется свой ключ. Лучшим из возможных был бы мистер Йейтс, если бы не разозлил инвесторов. Значит, действовать нужно через Лейка. В день, когда привезли сейф, Йейтс приговаривал, «Пора мне поберечь свои золотые яйца, да и курицу вместе с ней». Хоксен в ответ кивал, натужно улыбался шутки, но думать мог только о том, что документы бесценны, а сам он сглупил, не скопировав их раньше, пока мог. Теперь яйца нет, его место занял новый демон, причем самый настоящий, сероглазый, русоволосый и, в отличие от прежнего, совершенно непреклонный. Это грозное создание, которое перепроверяет каждое действие Хоксена и очень мешает его планам, еще нужно как-то убедить, что доверить секреты компании старику можно. Терпение, еще раз терпение. Рано или поздно заморский демон обязательно сделает неверный ход. «Коксэн!» Старик подходит к двери, машет лейку, мол, «слышал, сейчас спустится». Но сперва идет к алтарю и встает на колени перед образом Гуанинь. Он модлит Батхисатву быть к нему и его предкам милостивой, дозволить ему и роду его искупить грехи. Под золотым иероглифом удачи, который висит вверх ногами, чтобы везение не сходило прямо на просящего, Хоксен кладет пригоршню ютексового риса и надрезает красный апельсин. По руке бежит алая струйка. Фрукт спелый, ничем не зараженный и очень дорогой. «На богах экономить нельзя. Они любят жир, они постные прожилки». Дым от благовоний снова растекается в неподвижном воздухе конторы. Старик продолжает молить. «Пусть фабрику не закрывают. Пусть взятки помогут и новое оборудование доставят беспрепятственно. И еще пусть заморский демон наконец спятит и начнет доверять Хоксену как самому себе, а сейф откроется и выдаст все тайны до последней». Старик просит богов об удаче. Она нужна даже старому китайцу-желтобилетнику.